Глава пятая. Аврора. Ням-ням. Хэппи сидит в углу и хрумкает кормом. Рядом поилка с водой. Чуть поодаль мягкая лежанка. И лоток у окна, закрытый домик. Все очень дорогое, качественное. Уж я знаю, сколько стоят сейчас вещи для животных. А меня накрыли теплым пледом. Даже жарко немного стало. Встаю, но от слабости ноги подкашиваются. Чуть не падаю. Сажусь обратно, закрываю лицо руками. Котенок заканчивает трапезу, подходит ко мне и трется. «Как ты?» — спрашиваю. Он прикрывает глазки и урчит. «Надо тебя все равно показать ветеринару». «Но как мне обратиться к этим двоим?» «Они такие жуткие!» Блондин весь татуированный аж до горла. «Настоящий бандит!» «Мне сказали сидеть тут!» «Но я не могу! Мне нужно на учебу! Нельзя разлеживаться и пропускать занятия! Черт! Что же делать?» «Нужно срочно что-то придумать!» «Тук-тук!» — раздается стук в дверь. Я забиваюсь в угол кровати, во все глаза смотрю на нее. И тут до меня доходят, эти двое бы не стали стучаться. «В-в-войдите!» — с губ срывается писк. Дверь открывается, на пороге стоит пожилой мужчина, смотрит на меня качает головой. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» — хрипло произношу. Все горло забито, меня знабит, обнимая себя руками. «Меня зовут Евгений, я ветеринарный врач. Арс позвонил мне, попросил приехать, осмотреть. Цитирую «моток шерсти», — он усмехается. «Арс? Это который блондин вроде? Я так и не поняла, как их зовут». Единственное, что я знаю, то что эти бандиты меня до удари пугают. Осматриваю этого мужчину, крупный, в волосах почтенная седина, вокруг глаз морщины и татуировки. Он из их шайки, тогда ему точно нельзя доверять. Может, они его специально прислали, чтобы выведать у меня все о папе? Я ничего не знаю, но все равно ни слова не скажу. Опять они за свое, вздыхает он. Могу войти? Это не мой дом. Хриплю, затем начинаю кашлять. «Ненормальный кашель», — хмыкает мужчина. «Я скажу, чтобы полечили тебя. Что за несносные мальчишки? Кто вообще таких прелестных девушек запирает в комнате? Тебя покормили?» Он закрывает за собой дверь. Молчу. Волком смотрю на него. На всякий пожарный отодвигаюсь еще дальше. «Не веришь мне?» — усмехается. «Понятно. Ладно, где тут наш маленький пациент?» Он опускает взгляд вниз, где Хэппи вовсю трется об его ногу. Малыш совсем ничего и никого не боится. Евгений присаживается, гладит котенка. Тот лижет его палец. Там тоже татуировки. Сглатываю. Его нежный голос совершенно не вяжется с брутальной внешностью. Он любит животных это видно. С одной стороны, хорошо, что Хэппи помогут, и купили для него все необходимое, но с другой. Это действительно может быть часть плана, чтобы я расслабилась, поверила и выдала все, что знаю. Поджимаю сухие губы. Пить хочу, но я не попрошу, мне от них ничего не нужно, кроме свободы. — Как тебя зовут, малыш? — улыбается мужчина, но котенок вдруг смачно вцепляется зубками ему в палец. — Ауч! Укус прям мужской. Сильным котом вырастешь. Всех кошек испортишь в округе. «Сейчас осмотрим тебя». «Его зовут Хэппи», — подаю голос. «Значит, счастливчик?» Мяу! Малыш снова пытается подцепить зубами его палец. «Нет, второй раз я на это не поведусь», — смеется ветеринар. «Так-то я обычно работаю с собаками, а с кошками редко, но ничего. Иди-ка сюда». Он хватает малыша, тот крутится и вертится. Евгений быстро проводит осмотр. Смотрит зубы, кожу, шерсть, глазки, проверяет коготки, измеряет температуру. Градусник в попе очень не по душе хэппи. «Ну, все», — объявляет спустя полчаса, убирает инструменты в сумку, отдает мне котенка. Тот тут же прижимается и начинает урчать. «С ним все в порядке?» — спрашиваю, перебарывая страх. «Мне показалось, глазки плохие и шерсть». Шерсть просто свалялась, кожа у него нормальная, нужно тщательно вымыть. Глаза слезятся, есть инфекция, но я пропишу капли. Температура чуть повышена из-за заразы, весит мало, но это все решится регулярной кормежкой. Я приеду через пару недель, гляну, как обстоят дела. «Думаете, я тут так надолго застряла?» В ужасе смотрю на мужчину. Он вздыхает. Неважно, что я думаю, сейчас тебе нужно вылечиться. Я пойду, Аврора, был рад познакомиться». Евгений встает, направляется к двери. Вы знаете моего отца? Спрашиваю. Что он сделал? Он связался с плохими людьми, девочка, с людьми, которые не прощают долги. Внезапно дверь распахивается. На пороге стоит разъяренный брюнет. Его плечущий занимает весь проем. Ежусь, забиваясь еще дальше в угол, прижимая к себе котенка. Я боюсь его. Что так долго? гаркает. Проходит в комнату. Что с меховым? Скоро сдохнет уже. В относительной норме жить будет долго. Голос ветеринара становится ледяным. На пару слов, Ренат. Ты мне тут не пизди, рычит брюнет, бросает на меня злобный взгляд. Языками почесали. Я тебя не за этим вызвал, Жека. От его взгляда кожа начинает гореть, словно под нее загоняет огненные иглы. «Всхлипываю, я прям чувствую, как он меня ненавидит. Но за что? Я же ничего ему не сделала!» «Хочешь тут поговорить?» — вздыхает ветеринар. «Хорошо, с котенком все в порядке, но ваши методы варварские. Вы мужики или куда? Девушка голодная, запуганная, больная, а вы ее тут заперли. Она наша заложница!» — рычит Ренат. «Она человек, блядь!» — Евгений вообще не боится. Возьми себя в руки, никакая репутация не стоит чужой жизни. Девочку должен осмотреть нормальный врач. Помрет тут от воспаления легких, оно вам надо?» Ренат молчит. Его желваки ходят ходуном, но он ничего не отвечает. И снова своим взглядом выжигает во мне все чувства. «Я чувствую себя бездушным манекеном. Боже!» Затем бандит разворачивается и молча выходит, громко хлопнув дверью.